Глава 23. Макан это инстинная лихорадка. Карандаш из сажи, над которым я так усердно работала, наконец-то высох и затвердел после того, как я оставила его на некоторое время сохнуть. Я завернула его в ткань, чтобы сделать ручку, за которую можно было держаться, не пачкаясь. После чего я заточила его на конечности к ножом и попыталась что-нибудь написать. И это сработало. Да, карандаш легко рассыпался, но он писал. Я изобрела форму записи информации, куда более древнюю, чем книги. Но всё же успех был успехом. Хорошо, вот с этим можно писать. Я рад, поздравляю. Радуюсь тому, что наконец-то создала письменную принадлежность, и я начала делать больше маканов. Я могла изготовлять маканы, когда ходила собирать дрова, в которых нуждалась моя семья. Так что сделать новые было не так уж и сложно. Самое приятное состояло в том, что я могла сделать всё сама, ни на кого не полагаясь. Вот только если бы я продолжила их делать, мне бы не хватило места. Но то же самое могло случиться и с глиняными табличками. Поэтому я просто должна была терпеть, пока не вырасту и не смогу жить самостоятельно. В целом я была очень довольна своими маканами. Но однажды я пришла домой из леса и обнаружила, что все они пропали. Их не было там, где я их обычно оставляла. А что произошло? Где они? Мать, что случилось? Пока я искала маканы, мама заглянула в кладовку. Я спросила у неё, где они, думая, что возможно, она их переложила. Мама, а ты не знаешь, где находятся маканы? Ну, что? «Что это?» Мама в замешательстве наклонила голову и объяснила, что такое маканы настолько просто, насколько могла. «Эмм, одни тонкие, а другие толстые, но все они плоские куски дерева с написанными на них словами». «Ах, ты о кусочках дров, которые ты собрала, так я их использовала». «Что? Ты их использовала?» Моя голова опустела. Мама, ты так много работала, чтобы добраться до леса и собрать для нас дрова, и я не хотела бы тебя разочаровывать и не использовать ничего из того, что ты приносишь. Но дрова сложены вон там. Зачем тебе потребовалось использовать дощечки, которые я отделила от остальных? Они были сборником историй, которые ты рассказывала мне перед сном. Ох, если ты хотела, чтобы я рассказала тебе больше историй, ты могла бы просто попросить. Мама похлопала меня по голове, счастливо улыбаясь. Это совсем не то, что я имела в виду. Их больше нет. Я почувствовала, как жизнь покидала меня, пока я смотрела на пустое место, где раньше были маканы. Неважно, как тяжело я работала, чтобы их сделать, они просто сгорели. Зачем я вообще пыталась что-то сделать? В тот момент, когда я сдалась и почувствовала себя полностью опустошённой, жар, который я подавляла внутри себя, начал сходить с ума и словно бы быстро увеличивался в размерах. Мне казалось, что лихорадка, которую я испытывала, когда была возбужденной или уставшей, собралась все вместе, чтобы создать супер-лихорадку, от которой мои конечности онемели, оставив меня полностью неподвижной. Что за... Даже не понимая, что происходит в моём собственном теле, я внезапно упала в обборок от сильной лихорадки. Моё сознание словно пульсировало. Мне казалось, что жар внутри меня медленно поглощал мою душу, постепенно поглощая и меня. Только тогда я осознала, что настоящая майн, вероятно, была пожрана этой эмоциональной. ле хараткой. Было невероятно жарко и так больно, как никогда. Не имея сил сопротивляться, я чувствовала, как меня пожирают, в то время как моя взволнованная семья меркла в поле зрения. Посреди всего этого я почему-то увидела лицо Луца, возникнувшее в моей голове. Почему Луц? Я попыталась смотреть ему в глаза и усилием воли вытеснить из своего сознания жар, который его поглощал. И она преглась, а затем попыталась посмотреть на него так пристально, как только могла. И в итоге это привело к тому, что я действительно увидела Лутса, а не просто его смутный образ. Mine Луц. Тётя Ева, Майн проснулась, закричал Луц. Мама сразу же ворвалась в спальню. Майн, ты рухнула в кладовке и не просыпалась. Я так беспокоилась за тебя. Я знаю, я видела твоё лицо иногда. Извини, что напугала тебя. И мама Моё горло сухое, кроме того, я все потное и хочу обтереть себя. Можешь принести мне воды? Конечно, я сейчас вернусь. Увидев, как мама оборачивается и выходит из комнаты, я сжала руку Лутца, лёжа на кровати. Я была слишком слаба, чтобы даже поднять голову. Лутца-то снова не сработала. Мама сожгла все мои маканы. Вот оно что. Ну, они, вероятно, просто выглядели для неё, как кусочки дерева со странными отметинами на них. Но я так усердно работала, чтобы их сделать, и отделила их от остального. по дереву. С пня хватит. Достаточно. Мои мечты никогда не сбудутся. Я никогда не сделаю книгу. Я вздохнула и почувствовала, как жар моим теле усилился. Мне пришлось покачать головой, чтобы сохранить сознание. Сбадрись. Ты просто должна сделать их из того, что нельзя будет жечь. Дерево не годится, так что я просто сделаю их из чего-то другого, что не смогут сжечь. Советы Луца вдохновили меня. Сейчас не время лежать в постели с лихорадкой. Я должна выяснить, из чего еще я могла бы сделать книги. Я напрягла свое тело, намереваясь выжить, и почувствовала, как жар сжимается в центре моего тела. Как думаешь, что я могу использовать, что нельзя будет сжечь? Я много думала об этом, но сама ничего не смогла придумать. Возможно, мне было трудно думать и за лихорадки. А может, потому что я была плохо знакома с тем, какие материалы вообще существовали в здешней местности. Эм, например, бамбук или что-то. что-то похожее? Лотс, ты гений! При горении бамбук взрывался, поэтому мама не попыталась бы использовать его в качестве дров без весомой причины. Я почувствовала надежду, что начала наполнять меня, и каким-то образом это заставило жар немного уменьшиться, облегчив дыхание. Ну и ну, о чём вы говорите? Мама вошла с ведром воды. Мы с Лутсом посмотрели друг на друга, а потом слегка рассмеялись. "Секрет. Я пойду и принесу немного для тебя, так что поправляйся. Спасибо, Лутс, ты такой милый. Это просто для того, чтобы ты могла представить меня господину Отто. Понятно. Я уже сделал свою часть, поэтому я буду зол, если тебе не станет лучше. Понятно." Лутс убежала из комнаты, а я начала аптероваться водой, которую принесла мне мама. В этой лихорадке было что-то странное. Мне казалось, что она исходит из моего тела и пожирает меня. Я не знаю таких лихорадок. Я определённо не знаю ни одной лихорадки, которая бы внезапно увеличивалась или уменьшалась бы, когда ты сосредотачиваешься. Что вызывает лихорадку в моём теле? когда я впервые попала в этот мир, я так часто болела лихорадкой, что даже не задумывалась о её природе. Но теперь, когда я набралась сил и могла свободно двигаться, это выглядело весьма странно. Чем я болею в этом мире? К сожалению, этот мир не был достаточно процветающим, чтобы обычные люди могли в любой момент обратиться к врачу. Также не было никаких домашних медицинских альманахов, а потому мне понадобится некоторое время, чтобы исследовать этот вопрос. Так как лихорадка уменьшается, если я сосредоточусь на ней, то, может, мне не стоит спешить, решить. Я провела 2 дня, думая о том, как справиться с моей лехорадкой, а затем Луц действительно принёс мне несколько кусочков бамбука, идеально подходящих для изготовления маканов. К тому же, он уже обрезал их, чтобы я могла на них писать. Ну даже не думай притрагиваться к ним, пока тебе не станет лучше. Если ты нарушишь обещание, то я больше никогда не буду тебе помогать. Поняла? Поняла. Спасибо, Луц. Я посмотрела его вслед спешащему домой Луцу, а затем взяла кусочек бамбука в свою руку. Я попросила маму сохранить оставшиеся в кладовке, так как я всё ещё не могла встать с теле. Но как только были Харатка спала, я бы могла писать на них и закончила бы свою книгу. Поэтому мне нужно было поправиться. Мои веки медленно опустились, когда я держала бамбук, который принёс мне Луц. Но прямо перед тем, как заснуть, я услышала громкие взрывы. Ох, ой, что? Что происходит? Я слышала взрыв за взрывом, доносящийся с кухни. Мама бросилась в спальню с рассерженным видом. Майн, что вот с принёс тебе? Эм, бамбук? Хах. Ты должна была сказать об этом Ей был он собрал дрова для тебя. Жалобы мамы заставили меня понять, что послужило причиной взрывов. Она сожгла бамбук вместо дров. Эти взрывы были намного мощнее, чем я ожидала от бамбука, но в конце концов это же другой мир. Ты подумала, что это дрова, так как они были плоско обрезаны? Подожди, ты что, не можешь отличить бамбук от дерева? Ты разве не знаешь, что бамбук и древесина банихта выглядят одинаково? Нет, я никогда не видела такого дерева. Я даже названия не узнала. По крайней мере, я никогда не видела бамбука или каких-либо похожих на него деревьев, когда ходила в лес. О чём ты говоришь? Это дерево, которое Туля использовала для изготовления корзинок зимой. Мань, ты разве ей не помогала? О, теперь я вспомнила. Они и правда похожи друг на друга без коры. Я вспомнила о древесине, так как наблюдала, как Туля готовилась к своему зимнему рукоделию. Когда у него была кора, то оно выглядело как нормальное дерево, но после очистки оно становилось похожим на бамбук. В любом случае, бамбук опасен. Не приноси его в дом, хорошо? Хорошо. После этого тихого ответа меня поглотила сильная лихорадка, а я могла лишь сжимать в руке последний оставшийся кусок бамбука. Меня охватила ярость от сожжения моих вещей, разочарование от того, что моего гнева вообще не понимают, отчаяние от неоднократного провала получить книгу, несмотря на все мои усилия. Я отдала всю себя и ничего не получила взамен. Чувство бессилия распространялось во мне. Я не хотела ничего делать и даже не пыталась бороться с лихорадкой внутри меня. Меня. В этот момент я даже не злилась на маму за то, что она сожгла мои маканы, а затем ещё и бамбук, что принёс мне Луц. Эх, если бы только моё тело было здоровым и сильным, как у взрослой. Эх, если бы я выросла, я могла бы игнорировать папирус, глиняные таблички и макан, чтобы сразу изготовить Васи. Если бы я, по крайней мере, была такой же здоровой, как Луц, и имела достаточно сил, чтобы заниматься физическим трудом, то я могла бы хотя бы попытаться. Но мои слабые детские ручки больного ребёнка не в состоянии даже срубить дерево, необходимая для изготовления бумаги. И я не могла принести воды, в которой нуждалась, не могла зажечь огонь. Возможно, все мои проблемы исчезнут, если я просто подожду, пока не стану взрослой. Но этого придётся слишком долго ждать. Да и вырасту ли я вообще так нормальный человек? Стану ли я больше и сильнее? Что-то сомнительно. Если ничто из того, что я сделала, не имело значения, то почему бы просто не позволить бушующей внутри моего тела лихорадке взять верх? Какой смысл жить в грязном, неудобном мире, если все мои старания и моя выносливость не принесут мне книг? Было бы лучше просто исчезнуть. В ту секунду, когда эта мысль пришла мне в голову, жар внутри моего тела наполнился энергией, как будто поглотил меня целиком. Я перестала думать о чём-либо и не препятствовала распространению лихорадки, позволяя себе исчезнуть. У меня было лишь одно сожаление, что я не извинилась перед Лутсом. Он так усердно работал, чтобы подготовить эти маканы из бамбука для меня, и я не извинилась за то, что они сгорели. То, что сказал мне Лотс перед уходом, промелькнуло в моей голове вместе с мыслями о бамбуке. Это просто для того, чтобы ты могла представить, ми, господин Уотт, понятно. Я уже сделал свою часть, поэтому я буду зол, если тебе не станет лучше, хорошо? Я не сдержала своего обещания ему. Он мне очень помог, а я пообещала помочь ему взамен. Должна ли я действительно позволить себе сдаться и сбежать, поглощённая лихорадкой? Лотс был прав. Он уже сделал своё дело. Позволить себе исчезнуть в лихорадке было бы просто, но для этого мне нужно было по справиться и выполнить своё обещание Лутцу, представив его Отта. Повторяя про себя, что всё это ради Лутца, я отбросила жар обратно в глот. Я могла позволить Лихарадке погладить меня после того, как я выполнила бы своё обещание перед Лутцем. Разобраться со своими делами перед смертью было важно. В прошлый раз, когда я так внезапно умерла, у меня не было времени что-либо сделать. Поэтому я осознаю, насколько важно разобраться со всеми делами перед смертью. Да. Точно. Я была совершенно не готова умереть в том землетрясении. Что вообще произошло после этого? Как же неловко. Я должна знать, я должна. Эх, пока что я не могу умереть. Все неловкие воспоминания о моей прошлой жизни накапливались одно за другим. И после достаточного количества криков, что я не могу позволить себе умереть, лихорадка в моём теле значительно уменьшилась.